Издательство 1С Publishing и студия Frontline Creative представляют. Елена Бычкова, Наталья Турчининова, Лучизарный. Рубин Карашехра 3. Такие, как я, рождаются раз в тысячелетие, поэтому неудивительно, что хозяин сделал меня первым доверенным лицом, секретарём и нянькой в придачу. Знал бы я, чем это кончится, сидел бы в самой глухой дыре хаоса, не высовываясь. Но к несчастью, видеть будущее не в числе моих достоинств, так что все удары судьбы пришлось ощутить на собственной шкуре.